Радость поет, как весенний скворец. Нет, вы не правы, товарищ писатель. Когда их родители уезжали на отдых, ни о какой собаке и речи не шло. Каждый должен иметь свою прописку. Собака незаконна в этих стенах. И разгневанная тетка Алены, Ветра и Кира указала квадратным пальцем насидевшего на паркете подсудимого, задумчивого, умного Гаврика. Гаврика и ухом не повел. Он ведать не ведал, что находится без прописки в квартире своих друзей. «Тогда переселим собаку ко мне», — сказал я. «Не против». Тётя Лена уперлась мощным оранжевым затылком в спинку кресла, вытянула толстые ноги, закурила сигарету. «Вы один в квартире, а у меня муж-доцент. Он не переносит лишних звуков». «Кир», — сказал я, стараясь быть спокойным, — «бери гаврика и мигом переселяйся». Есть. Кир схватил с пола сеттера. Ветер, бросив хмурый взгляд на тётку, встал рядом с ним. «И я с вами», — Алена распахнула дверь. «Идём, ребята». Они достали мячики на резинках из карманов и постукали о свою дверь, мол, прощай. «Американские?» — спросила, выглядывая из-за двери, любопытная тётя Лена. «Нет, наши». Алена изо всех сил ударила мячиком о стену. «Вот он купил». Она метнула взгляд в мою сторону. И тут мяч разлетелся. Из него посыпалось что-то желтое. «Я знала, что этим кончится», — произнесла тётя Лена. Взяла щепотку опилок, понюхала. «Странно пахнет». «За мной», — скомандовал я ребятам. Мы спустились в вечерний двор. Трудно покидать его так сразу ни с того ни с сего. Трудно менять свои привычки, налаженную жизнь. Даже из-за Гаврика. Но что делать? Однажды приходится совершать неожиданные, даже для себя самого шаги. Я сказал: Приглашаю всех на танцы. Алена так и подпрыгнула на месте. Вот это человек! Я всегда верила в тебя, писатель. Я лихорадочно заработал мозгами и произнес Поселок Пушкина 1 июня 1947 года. Нет! — поправился я. — Ярославский вокзал. — А что делать с ним? — ветер указал на сеттера, которого гладил Кир. — Кир, помести его пока в тот самый ящик, — посоветовал я. — Гаврик, мы потанцуем, проветримся и вернемся. Определив Гаврика, мы построились привычной колонной у забора с надписью о ремонтных работах. Как вдруг? Дверь парадного распахнулась кто то тяжело дыша нагнал нас и у самого забора вцепился мне в спину мы стояли на хорошо освещенной площади трех вокзалов у необъятной стены ярославского вокзала на которой висело расписание электричек я сверил часы с расписанием и помчался во главе команды на уходящую через минуту электричку едва мы плюхнулись на свободную скамью как электричка свистнула и тронулась с места плавно набирая скорость напротив нас уселась рыжая, толстая девица, разглядывавшая нас с превеликим нахальством и одновременно с удивлением. «Дети», — сказала боском девица, «вы куда собрались на ночь глядя?» Потом она вгляделась в меня, всплеснула руками. «Ой, писатель, неужели это ты?» «Ленка», — узнал я подружку юности, которую давно потерял из вида. «Откуда и куда ты?» «Лена-полена». «Я с вами», — отвечала, зардевшись, Лена-полена. «С Аленой, Киром, Ветром и с тобой». Ребята таращили на нее глаза, ничего не понимая. Я вспомнил, что кто-то крепко вцепился мне в спину в самый последний момент. «Это же ваша тетя Лена», — пояснил я. «Мы когда-то жили в одном дачном поселке, а теперь едем туда на танцы». Лемянники с визгом повисли на шее у внезапно помолодевшей тетки. Была, тетя Лена, отшутилась рыженькая. А сейчас Лена по Лена. Она легко расшвыряла ребят, потребовала Зеркало. Алена протянула ей круглое зеркальце. Лицо нашей спутницы зарумянилось от волнения. Лена ощупала свой сарафан, толстые руки и ноги, призналась с удовлетворением. Да, это я. В восьмом классе. И ты, писатель, окончил только что восьмой. Вон у тебя на руке отцовский подарок. Я помню, все помню. И радостно захохотала Баском. Я так и подскочил, уставившись на здоровенные, будто компас, часы на запястье. Точно. Кировские первого выпуска ходят безупречно. В самые трудные минуты, когда чужаки били наших, я снимал их с руки и пускал в ход и они не останавливались, шли. «Мы в самом деле на танце?» — уточнила Лена Полена. «Да, только ты, Ленка, никого не поучай. Не вздумай рассказывать, как ты шикарно живешь и что у тебя муж, доцент. А то мигом отправим обратно». «Не надо, ребятки!» — взмолилась Лена. «Я буду умницей». Она преобразилась. Стала куда симпатичнее злющей тетки Лены. Ветер снял крышку с моих часов, стал изучать механизм. Крупные шестеренки крутили секунды, минуты, часы лета 1947 года. Начался второй послевоенный год. «Я никогда не имел часов», — процитировал я вслух слова знаменитого писателя. «Не покупал их и никогда мне их не дарили. Я иногда говорю красивые слова о том, что мои часы — на башнях». Кто это? спросила Алена. Юрий Олеша, ни дня без строчки. А дальше. Правда! Продолжил я по памяти. Какое чудо эти башенные часы! Посмотрите на часы Спасской башни. Кажется, что кто-то плывет в лодке, взмахивая золотыми веслами. Здорово! просияла, зазолотилась Алена. Писатель, когда вернемся домой, скорее снимай гипс мы полетим и ты нам покажешь золотые весла времени куда это полетим заворчала лена хватит баловства а то не командуй остановил я ее ты еще не тетка посмотри лучше в окно вспомни мы проезжали станцию лосиноостровская ой дом твоей бабушки всполошилась ленка все как прежде бревенчатый дом стоял на своем месте в яблоневом саду по воскресеньям в нем собиралась вся отцовская родня пели шутили дурачились читали стихи фотографировались танцевали а дядя валя как самый младший мыл посуду через несколько лет бабушка умрет и дом постепенно опустеет яблоки собирать будет некому теперь на этом месте огромные дома окраина москвы Я напомнил Лене, как осенью 41-го наши семьи уезжали в эвакуацию. Тогда Ленка была тоненькая, гибкая, смешливая. Это она потом внезапно растолстела, забасила. Наш состав остановился как раз напротив бабкиного дома. И моя мать, выпрыгнув из теплушки, помчалась через сад. Она вернулась с бабушкой и сундуком. И в вагоне с нарами сразу стало уютнее. В селе Долматово, Курганской области, моя мать и ее подруга, мать Лены, определились в колхознике. Мы имели скупой, но достаточный по тем временам харч. А те, кто твердил, что война скоро кончится, и жил на привезенные с собой тряпки, вскоре почувствовал всю суровость уральской зимы. «А помнишь, как дезертир спалил сельсовет, и бабы бежали за ним по снегу с вилами?» — спросила Лена. Я рассказал, как поймали и судили дезертира. Из кулаков был он. Мстил советской власти. Та далекая морозная зима была радостной. Немцев разбили под Москвой, погнали прочь. Мы могли вернуться в свой двор. Из тамбура вошел слепой с аккордеоном. Громко пропел, аккомпанируя себе, песню о девушке, которая провожала на позицию бойца. В протянутую кепку посыпалась мелочь. Ребята приутихли, разглядывая шедшего по проходу исполнителя. Война для него не кончилась. Он будет повторять песню в каждом вагоне, пересаживаясь с поезда на поезд. И замелькали знакомые радостные станции, где мы снимали дачи до войны. Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская. Какая же разноцветная была у нас жизнь. С майскими жуками на цветущих кустах шиповника, притягательной силой спелой чужой малины, юркими головастиками в прозрачной воде. Вот и Акулова гора, у которой Маяковский — повстречался с солнцем, и холоднющая родниковая Уча, и необъятная пойма Луга. Приехали. Пушкина. Прошли несколько дачных улиц и сразу к нашей поляне, окруженной серебристыми в лунном свете соснами. Оттуда летела знакомая мелодия, задушевный голос Клавдии Шульженко. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Нас приветствовали знакомые. Семейство Гусевых. Одиннадцать человек, братьев и сестер во главе с длинной Наташкой. Светка и Виталий Еремины. Другие дачники. Что это? Ветер указал на незнакомый ему ящик с пластинкой. Путифон. Изобретение века. Я объяснил мальчишке, как крутить ручку, ставить пластинки, менять иглы, доставая их из треугольного пенальчика, и он на весь вечер стал рабом патефона. Ветер сразу оценил всю важность патефона в жизни ни одного поколения дачников и поставил его в один ряд с рождением первого парохода, самолета, электролампочки, ракеты. Мы... Подростки сорок седьмого еще не знали, как следует музыке Мусорского, Бетховена, Кальмана, не слышали Бетлов и Пугачёвой, не читали Хемингуэя и Борхеса, но под дребезжание патефона готовились к встрече с ними. Темная ночь. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Да, мы жили еще войной. Нас спасли от смертельной опасности такие отчаянные парни, как Саша Суралмаша и одессит Аркадий Дзюбин из фильма «Два бойца». Фашисты слишком рано представили нас своими рабами, а мы всегда были людьми свободными, людьми нового мира. Мы выстояли, победили, но как горькие утраты. Мягкий, проникающий в душу голос Марка Бернеса разволновал меня, и я почти ничего не замечал вокруг. По поляне двигались тапочки, тапочки и пара кедов. По последним я узнал среди танцующих Алену. Поднял глаза и увидел знакомый силуэт. Ахнул про себя. «Нина!» Окликнул. Нина услышала, улыбнулась вместе со всеми и подошла. «Здравствуй, писатель!» «Здравствуй, Нина!» Я видел совсем близко широко открытые доверчивые глаза, задорно вздернутый носик, каштановые волосы. Потанцуем? «Ветер, что ты тянешь? Заводи!» Запел Учесов. «У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Тайна — это ты. Вот тебе, ветерок, фирменная песенка. Смотри, какой я фартовый парень» как легко и точно веду в танце красивую старшеклассницу. «Как живешь, Нина?» «Хорошо», — сказала она спокойно. «Какие планы?» Нина задумалась. Я знал, что она ответит через минуту, и не торопил ее. Не снимая ладони с моего плеча, Нина сказала. «Через два года я выйду замуж. У меня жених есть». «Не надо!» — крикнул я беззвучно. «Я знал этого». Фронтоватого жениха, брак будет не самый удачный. Но не стал ничего пророчить. Нина все равно бы меня не послушалась. Оглянулся на своих, крикнул: "Алена, Кир, почему вы не танцуете? Гусевы, я вас просто не узнаю". Алена и Кир с Гусевыми вошли в общий круг. Лена полена бурно хохотала где-то рядом, наслаждаясь неожиданно вернувшейся молодостью. Ветер сменил скучную пластинку на бодрую, и мои плесуны дали молодежный танец. Все так и уставились на них. Никто до сих пор не видел, как можно красиво и индивидуально танцевать, сопровождая ритм разнообразными движениями, а не просто хватать партнершу за глишню и за талию и шептать ей при этом всякие глупости в ухо. Можно вот так, как Алена и Кир, на расстоянии и вместе. И тут кто-то из моих друзей запел под Утёсова. Бывали бывали в жизни мечты, когда когда грустили вы, твои глаза грустят. Твои глаза грустят. После слов Что-то я тебя, корова, толком не пойму раздалось дружное му. Захваченная всеобщим легкомыслием Алена созорничала. Прокричала в ночь голоса Малой Пугачевой песню из ее репертуара: Ах, мама, мама, ах, белая Панама, роскошная Панама, а у меня на фото не лицо, а драма. Сначала все словно онемели. Потом опомнились, засмеялись, грянули хором. «Ах, мама, мама, мама, ну где твоя Панама?» А моя-то пугачиха стоит, довольная, в окружении Гусевых и других поклонников из 47-го. Я хотел было крикнуть «Алёна, ты что это?» Но передумал. К Алене подошла Нина, попросила. «Повтори, пожалуйста, я что-то этого номера не знаю». «Что дальше пел трудяга Патефон?» Помню, ликующий распахнутый мир в песнях Орловой. Радость поет, как весенний скворец, жизни тепла и светла. Если бы имела я сотню сердец, все бы ему отдала. Радость-то поет как скворец, а мне почему-то грустно. Грустить не надо, произнесла шутливо Нина, проходя мимо меня. Это пройдет, ответил я совсем взрослым тоном. Ностальгия. «Ретро». Она взглянула на меня незащищенно. Мы танцевали с ней последний свой танец. «Знаешь», — сказал я, заглядывая в Нине на глаза из будущего, «ты станешь хорошей эстрадной певицей, а я на самом деле писателем, и мы больше не увидимся». «Почему?» — она удивилась. Ей дано было заглянуть только на два года вперед. «Спой, Нина» попросил я. Она согласилась. И едва умолк утесов, зазвучал над лесом звонкий девичий голос. «Без меня не забывай меня. Без меня не погаси в душе огня. Будет ночь и будет новая луна. Нас будет ждать она». Она спела одну строфу. Никто не двинулся с места, не заговорил. Тишина опустилась на поляну. Все замерли, как на старом снимке. Вот он в памяти и на самом деле. группка застывших в танце юных дачников, патефон на большущем пне, колонны сосен, фонарь луны. Я просигналил ветру. «Собраться всем вместе!» Мы встретились под сосной, озаренной лунным фонарем С трудом вырвали из круга танцующих Лену Полена. Даже в темноте было видно, какая у нее физиономия. «Как хорошо, с кролики Кира-то это ты — тараторила она. «Ветер, почему ты печален?» «Писатель, успокойся! Алена, прими мои извинения!» И добавила. «Я готова! Я, брат с кролики, счастлива!» Алена не удержалась, чмокнула тётку в щеку. «Вот такой я тебя люблю!» Когда мы проникали сквозь толстенную сосну в середину её ствола, раздался жизнерадостный голос Лены. «Как его? Гаврош?» «А, Гаврик! Наверное, он заждался нас в своем ящике!» Слава Богу, за вечер хоть одна судьба была решена.